Евгений Алехин, «Птичья гавань». Ты говорить разучился? Прежде всегда было достаточно повернуться на другой бок, чтобы избавиться от навязчивого сна. Но только не сейчас. Этот сон регулярно снился мне, несколько раз за лето, и каждый раз было трудно из него выбраться. Я даже вставал в туалет, потом выходил на кухню выпить воды, тихонько ставил пустой стакан на стол и минуту стоял перед окном, глядя из темноты, как луна подсвечивает силуэт облепихового дерева в соседском огороде. Но я все еще был окружен застывшими в ожидании персонажами. Физически чувствовал связь с ними. Сон лежал под полупрозрачной реальностью, дразнил, как яркие жвачные вкладыши из-под тонировки стекла. И стоит мне положить голову на подушку, он продолжится с небольшим нахлестом назад, чтобы я не потерял нить. Я смотрел сон, как единственный зритель видеосалона, в котором происходящее на экране замедляется, стоит тебе отвлечься. Полотно терпеливо ждет, чтобы погрузить в каждую секунду трансляции. Здесь не выйдет остаться невовлеченным. Сон в точности повторял, каким я их помню, события одного дня, произошедшие со мной чуть больше года назад, 15 июня 2001 года. Почему я возвращаюсь туда и что хочу забрать? Задаю я вопрос. И одновременно даю себе установку, накрываясь идеялом. Снова вхожу в эту реку, вчитываюсь в пацанскую притчу, смысл которой должен разгадать. «Жука, ты говорить разучился?» Я сижу на лавочке. Мне не стоит никаких усилий начать угадывать происходящее заранее. Но если я проговорю в уме фразу Леджика до того, как он ее произнесет, мне самому же станет страшно. Нужно поверить, что все это происходит в первый раз, прикинуться и проживать сцену за сценой. В этой постановке одного дня из моей жизни я должен быть естественным, но не импровизировать. Вот он я, здесь, по-настоящему пьяный, И сейчас Леджик скажет что-то про обезьяний язык. На обезьянем только можешь. Человеческий забыл? Все нормально. Мне удалось синхронизировать внутренний ритм с ритмом повествования. Мой рот распух, растекся и потерял четкость. Поднимаю на Леджика взгляд, щурюсь, чтобы немного навести фокус. Грозя ему указательным пальцем, отвечаю, еле разжевывая вязкие, как хурма слова. Ну не забыл, что ты спиздил у меня пилу. Я совсем не уверен, что это он, но подозреваю его. И вот я закинул удочку. Не подает виду. Раскусить его сложно. Но, если это и вправду был Леджик, теперь он знает, что я в курсе. Леджик смеется надо мной. «Сегодня ты официально перестал быть человеком», — говорит. «Распрощался с человеческой сущностью». «Такого я еще не видел. А ведь ты подавал большие надежды». «Хочу ответить, что он и сам не лучше». С кем это он сейчас увлеченно болтает? Кому зачитывает это ироническое сочинение обо мне? Сам с собой же разговаривает, шизофреник. Но не могу острить, дар речи опять покинул меня. Ничего, это быстрое опьянение, скоро оно пройдет. Нужно просто держать себя в руках. Качнувшись, встаю с лавочки, кладу ладони на уши и крепко хватаю себя за голову. Соберись, мне удается выбросить за борт фразу-пустышку, чтобы выиграть время и не пойти ко дну. А обратно ты тупого включил и меня кто-то резко толкает в плечо. Откуда ни возьмись, появился этот тип, и первым делом, без всякого здорового, довольно сильно пихнул меня. От неожиданности и адреналина я выпрямляюсь и становлюсь трезвее. «Что случилось?» – спрашиваю я максимально взрослый и серьезно. «По-моему, его называют Ляля. Настоящее имя мне неизвестно. Видел его, но не знаю, кто он такой. А ну-ка, свалил отсюда!» – агрессивно говорит мне он. «Стриженный под машинку здоровяк» с залысинами, похожий на бешеного краснорожего пупса-альбиноса, оторванный от мира, в котором прилагательный «гуманитарный» имеет хоть какое-то значение. Маленький, но безжалостный двадцатилетний крепыш. Ничего не понимаю, откуда он свалился. Я развожу руками и открываю рот, пытаясь выдохнуть все свое недоумение. Ляля, не размыкая губ, злобно облизывает зубы. Гиена, собирательный подонок. «Исчезни!» — заявляет он мне. Я молча поворачиваюсь к Леджику. Он с тревогой и любопытством смотрит на меня, на Лялю. «Леджик, это нормально?» «Как будто действительно усомнился, в том ли мире нахожусь, или это уже другой мир, в котором любой мудак может прогнать тебя с места, где ты стоишь, только потому, что ему так захотелось. Это мой подъезд, вали отсюда, алкаш!» Леджик вытягивает руку между нами и говорит «Стоп, это же жуха, спокойно!» «Ляля здесь живет, да, но ну и мой друг Миша здесь живет!» Это двор моих друзей Миши, Леджика и Тимофея, свободная от опасных приключений зона на моей карте мира. Где же Миша и Тимофей? Куда они подевались? Если бы Миша был рядом, никто и никогда не решился бы меня толкнуть. Леджик что-то говорит, пытается отцепить Лялю от меня». Но тот отпихивает его обратно на лавочку и толкает меня от подъезда быстро и механически, как будто подметает клочок своей собственной земли, на которую недавно оформил документы. Уперся, выбрал меня в качестве предмета для вымещения агрессии. Решил, что это его звездный час, что он проявит себя, как альфа-самец, хотя на самом деле он просто черт. «Пошел отсюда, черт», — говорит он мне. Это я мысленно предугадал его слово. Из-за страха мне хочется действовать. Меня выбросили, я уже стою в нескольких метрах и смотрю на обидчика. Ну и что? Человек вытолкал меня на дорогу, как шуганул гадящего на участке кота. И теперь пытается завязать с моим другом светскую беседу. По-соседски, как ни в чем не бывало. Ну и день. Подрезал меня какой-то хер сегодня. Мы сцепились прямо на дороге, говорит Ляля Леджику, который не очень понимает, что сейчас произошло. «До сих пор отойти не могу», — вот что говорит Ляля. Леджик смотрит на Лялю, поворачивается на меня, немного щурится и водит лицом в поисках смысла, так как ситуация, похоже, вышла за рамки его представления о вечере. Значит, Ляля во мне увидел козла отпущения, с кем-то поссорился, может быть, его слегка унизили, и он решил отыграться здесь, Я никогда не нападал первым и не понимаю таких вещей. Как он посмел? Да кто он такой? Обычный гопник, не какой-нибудь авторитетный пацан, думаю я, и пытаюсь завестись, разогнать себя, будто старый мопед. Вдох-выдох, вдох-выдох. Моя диафрагма сцепления, нужно вытолкать слова. И воздух. И дальше все произойдет само собой. Мотор с ревом заработает, останется только запрыгнуть и покатиться с ветерком под горку. «Эй, Ляля, мы с тобой еще не закончили!» Мои слова звучат внушительно и объемно на весь двор. Каждый козырек над каждым подъездом, панельные стены, выложенные грязно-голубой мозаикой, этажи и окна, лавочки и газон, качели и песочницы резонируют моему голосу, подзвучивают и продлевают жизнь фразы. Меня зовут Женя, и в этом дне мне 15 лет, почти уже 16. Я только что окончил 10 класс. Друзья называют меня Жукой в честь героя сериала «Секрет тропиканки», который показывали по Первому каналу несколько лет назад. Прозвище не имеет никакой связи с прототипом. Никто даже и не вспомнит, чем был примечателен тот персонаж. Говоря Жука, все давно имеют в виду только меня, то есть несколько знакомых им до более сущностей. Один. Это же Жука. Немного юродивый, доморощенный поэт и философ. Вспыльчивый, но не агрессивный. 2. А вот и Жука, начинающий, но уже не подающий особых надежд на выздоровление пьяница, душа своей маленькой компании. 3. Жука, с растянутым «у», человек, который, как ребенок, задает много вопросов, пытаясь найти смысл там, где его нет. Умник и демагог, любитель вывести на чистую воду, хотя и сам знатный мифотворец. 4. Хорош, Жук, зануда в отношении мелких и никому не интересных деталей, хотя и плевал на вещи поважнее. Несколько месяцев назад у меня появилась первая работа. Или подработка, если хотите. Три-четыре раза в неделю по вечерам за мной заезжает Серега, и мы развозим питьевую воду на его каблучке. «Как сам?» – спрашивает Серега, протягивая мне руку. «Нормально. Сколько сегодня?» – отвечаю и спрашиваю я. Обычно мы развозим 25-30 бутылей за вечер. По выходным бывает больше – 50 или 60. Договоренность такая. «Мои два рубля с каждой бутыли». Но Серега всегда округляет мой заработок в большую сторону, плюс иногда мне достаётся на чай. Серега спокойный, и серьезен, не болтлив. Таких называют настоящий мужик. Мне приятно, что он со мной на равных, не как с подростком. Я привычно закидываю 20-литровую бутыль на плечо, свободной рукой набираю код домофона, если домофон есть, и легко вбегаю на лестницу или в лифт. Забираю деньги и пустую бутыль у клиента, бегу вниз по лестнице, и мы едем на следующий адрес». Неделю с лишним назад я сказал себе, хватит все пропивать и просто бездарно тратить. Нужно скопить немного денег. Решил откладывать понемногу каждый раз, ограничивать карманные расходы, чтобы пригласить девушку на свидание. Есть одна девушка, я познакомился с ней в Доме творчества, куда хожу репетировать рэп. Она на два года старше и красива. По моим подсчетам, нужно скопить рублей 400, чтобы пойти с ней гулять. Думал о ее коже, когда упаковывал деньги в целлофан и убирал за шкаф. Потом доставал пакетик, пересчитывал и вкладывал в него новые купюры. Она такая ухоженная и скромная. Скоро я позвоню ей. А сегодня пил спирт с Мишей и Тимофеем. Мишины родители уехали на дачу, а у Миши сломана нога. Вот он и остался. Мы пришли в гости с бутылкой. Миша прыгал по дому на костылях, смеялся и расставлял рюмки. Он быстро напился. Даже Тимофей ушел к себе спать. А мне все было мало». Вышел на улицу, и пока решал идти ли домой, или искать продолжение праздника, встретил Леджика. «Какие люди!» — сказал он. «У меня дома есть немного денег», — сказал я сразу, чтобы пропустить все ненужное. Пока Леджик ждал за оградкой, я отодвигал шкаф у себя в комнате, чтобы разрушить едва заложенный фундамент, обменять на выпивку собственное будущее счастье. Так и потерял все свои сбережения, плюс надежду на любовь. «Но я не позволю этому Ляле безнаказанно унизить меня», Вот моя краткая самопрезентация, мое рестлерское резюме перед выходом на ринг. Ляля говорит «Как ты меня назвал?» Пока он пытается изобразить крутого, скорчить гримасу в стиле последнего бойскаута, я успеваю напасть. Понтарес, он даже не защитился, а прокидываю и прижимаю его тушку к бетонной площадке. Он крепкий и на несколько лет старше, но ну, правда на моей стороне. Не подпускать его к себе. Соблюдай дистанцию. У тебя длинные руки в дальнем бою. Он проиграет. Командует внутренний тренер. Нуляля и так, только беспомощно отбрыкивается. То ли пытаясь оттолкнуть меня, то ли обнять и сделать захват. Несколько раз приподнимаю и бросаю его молодым жирком на бетон потом резко выдергиваю из лежачего положения, ставлю на ноги, как ребенка, будто он мой сын недоумок, которого я сейчас обувал, но еще не собираюсь отпустить его на прогулку. Нет, моя постановка не закончена. Больше трех лет упражнений с гантелями и ежедневного анонизма сделали мою правую руку сильной, как у гориллы. Или это спирт вывел меня на новый уровень за рамки моей человеческой природы. Леджик был прав. Я утратил человеческую сущность. Крепко хватаю лялю за грудки и с силой швыряю о дверь подъезда. Еще и еще раз бью его о деревянную дверь так, что шарниры стонут, и дверная коробка трещит. Отступаю на несколько шагов, выпячиваю руки и резко ныряю на лялю, вспоминая фильмы о кунг-фу. Хочу размазать его по двери, чтобы он прошел через нее, пробив доски. Отправить парня домой, в его вонючий подъезд Но я чувствую тупую боль в макушке И кровь заливает мне глаза Значит, что-то пошло не так Я выхожу на середину площадки перед подъездом Заходящее солнце ласково тянет Ко мне из-за домов остывающие лучи «Эй, Конан-варвар!» Говорит Леджик Он так и сидит на лавочке Попкорна только не хватает Оборачиваюсь на дверь Ляль уже и след простыл Дверная ручка Вот на что я напоролся И сама дверь в крови Бетон в крови Пытаюсь дружески улыбнуться Лёджику, насколько позволяет мое состояние. И получается не очень. Видимо, я не знал элементарных алгоритмов, по которым можно было нормально закончить этот вечер. А где же мой друг Ляля? Вот и вся моя наспех, сочиненная шутка. Ирония получается свирепая, и я развожу руками. Сработано не по плану, но в моем ключе. Травмы получаю я сам. Устал. Подставляю окровавленное лицо остывающему дню и вспоминаю, что могу проснуться. На сегодня хватит. Это ведь не вечер, а утро настоящего.